Минус 0,47. Отсчет идет. В одном из подвалов он заметил груду теплоизоляции и спустился вниз, держась за торчащие из стены прутья арматуры. Нашел палку. Постучал по изоляции, чтобы разогнать крыс. Поднял только столб пыли. Несколько раз чихнул, кривясь от боли в сломанном носу. Крыс не обнаружилось. Все крысы в городе. Он с горечью хохотнул. Смех эхом отозвался в кромешной тьме. Ричардс завернулся в обрывки изоляции. Неудобно, но тепло. Улегся у стены и провалился в забытье. Проснулся, когда миниатюрный серпик луны поднялся над восточным горизонтом. По-прежнему в одиночестве. Сирены не выли. По его прикидкам было часа три ночи. Рука болела, но кровь уже не текла. Он это понял, осторожно вытащив руку из-под изоляции и очистив дыру в рукаве. Автоматная пуля вырвала кусок мышцы повыше локтя. «Повезло», — подумал Ричард, — «кость-то цела». Но зато лодыжка ныла ужасно. Ступни он не чувствовал, словно ее оторвало. «На перелом надо наложить шину», — решил он. С тем и заснул вновь. На этот раз... Проснулся с ясной головой, месяц уже обошел полнеба, но светать еще не начало. И о чем-то он никак не мог вспомнить. Память, однако, его не подвела. До полудня он должен отправить две кассеты, чтобы они попали в Games Building к половине седьмого, то есть или он сейчас трогается в путь, или лишается денег. Но Брэдли в бегах или уже пойман и Элтон Паракис не дал ему Кливлендского адреса, и у него сломана лодыжка. Что-то большое. Лось? Разве их не истребили на восточном побережье? Ломилось сквозь подлесок справа от него. Ричардс аж подпрыгнул. Куски изоляции полетели в стороны, и ему пришлось вновь собирать ее, шмыгая сломанным носом. Он всю жизнь прожил в городе, а тут очутился на заброшенной стройке среди леса, Да еще черные зловещие ночью. Мало ли какой зверь мог броситься на него из темноты. По телу Ричардса пробежали мурашки. Он шумно вдохнул через рот, выкинул из головы мысли о зверье, сосредоточился на своих перспективах. Выбор получался небогатый. Первое. Ничего не делать. Сидеть и ждать, пока поиски не сойдут на «нет». Деньги, которые он получал, по 100 баксов за час, в 6 вечера перестанут поступать на его счет. Он будет бежать бесплатно, потому что охота не прекратится, даже если ему удастся оставаться на свободе все 30 дней. Охота будет продолжаться, пока его не сотрут с лица земли. Второе. Отправить кассеты в Бостон. Брэдли или его семье они не повредят, потому что Брэдли раскрыт. Последствия а. Кассеты переправят в Хардинг охотники, следящие за перепиской Брэдли. Б. Но они сразу узнают, откуда посланы кассеты. Третье. Отправить кассеты непосредственно в Геймсбилдинг в Хардинге. Охота на него продолжится, но его узнают в каждом городе, в котором есть почтовый ящик. Варианты один. Хуже другого. «Благодарю вас, миссис Паракис! Благодарю вас!» Он поднялся, стряхнул с себя теплоизоляцию, скинул с головы уже ненужную повязку, зарыл в изоляцию, чтобы не оставлять следов, ощупал землю в поисках костыля, вновь выругал себя за то, что оставил настоящие костыли в машине, нашел доску длиной аккурат до подмышки, Выбросил ее наверх, начал взбираться по лестнице, цепляясь за арматуру. Поднявшись наверх, потея и дрожа одновременно, неожиданно понял, что различает в темноте свои руки. Серый свет зари начал прогонять темноту. Он с тоской оглядел заброшенную стройплощадку. Если уж прятаться, лучшего места не найти. Но сожалеть об этом не имело смысла. Он же не прячущийся человек, бегущий. Не отсюда ли высокий рейтинг программы? Холодная дымка тумана ползла среди деревьев, на которых остались лишь редкие листочки. Ричардс постоял, определяясь с направлением, а потом двинулся сквозь лес, оставив сосновый бор к северу от себя. Остановился лишь раз, чтобы обернуть пиджаком Верхний торец доски костыля. Минус 0,46. Отсчет идет. Уже два часа, как полностью рассвело, и Ричардс убедил себя, что ходит кругами, когда до него донеслось завывание пневмакаров. Где-то впереди, скрытая кустарником, проходила дорога. Он осторожно пробрался к опушке. Двухполосное шоссе. Пневмакары с завидным постоянством проскакивали мимо в обе стороны. В полумиле справа виднелись дома, компрессорная станция и магазин с рядом заправочных колонок перед ним. Он двинулся параллельно шоссе, падая, поднимаясь снова. Лицо и руки истекло ветками. Одежду облепили бурые шарики репейника. Он уже перестал отрывать их. Лопнувшие стручки, молочая, налипли на плечи. Казалось, будто он с кем-то сражался на подушках. Он промок с головы до ног, два ручья форсировал успешно, а вот в третьем его костыль попал на что-то скользкое, и он рухнул в воду. С камерой, естественно, ничего не случилось. Она не боялась ни воды, ни ударов. Кусты и деревья редели. Ричардс опустился на четвереньки, пополз, отталкиваясь локтями и коленями. Остановился, решив, что ближе подбираться к поселку небезопасно, огляделся. Находился он на небольшом холме, заросшем кустами и высокой травой. Ниже лежало шоссе. Около него сгрудились несколько коттеджей и магазин. На компрессорной станции заправлялся пневмакар. Мужчина в замшевой куртке о чем-то болтал с заправщиком. Вдоль боковой стены магазина выстроились автоматы с жевательной резинкой, прохладительными напитками и сигаретами. Тут же стоял красно-синий почтовый ящик. Ричардса отделяли от него каких-то 200 ярдов. «Если бы я добрался сюда до рассвета», — с горечью подумал Ричардс, — «то бросил бы кассеты незамеченным». Но, как известно, о сбежавшем молоке не плачут. Так что... «Надо искать другой выход». Он подался обратно в подлесок, где его никто не мог увидеть, достал камеру, вставил в нее первую кассетку. «Привет вам, славные жители Фривиленда. Перед вами весельчак Бен Ричардс, решивший поколесить по стране автостопом. Если вы приглядитесь, то обязательно узреете рядом со мной бесстрашную алую Танагру, и великую волобью птицу, может даже одного или двух диких голубей. Он помолчал. Эту часть они пропустят, но не остальное. Если вы глухи и умеете читать по губам, запомните, что я говорю. Передайте другу и соседу, пусть об этом узнает как можно больше людей. Сеть отравляет воздух, которым вы дышите, и лишает вас «Простейших средств защиты, потому что...» Он записал обе кассеты и сунул их в карман брюк. «С этим покончено. Что дальше?» Вариант оставался один – подойти к почтовому ящику, отпугивая местных револьвером, бросить кассеты и убежать. Он мог украсть машину. Все равно они знают, где он. «Интересно, как далеко смог уехать по Раке?» – спросил себя Ричардс. Вытащил револьвер, собрался уже двинуться к магазину, когда совсем рядом, чуть ли не над левым ухом, раздался голос «Давай, Рольф!» Громкий собачий лай заставил Ричардса подпрыгнуть. В мозгу едва успела мелькнуть мысль «Собаки, господи, у полиции, конечно же, есть собаки!» И тут же что-то большое и черное вырвалось из кустов и бросилось на него. Револьвер отлетел в сторону. Ричардс оказался на спине. «Пес!» Навалился на него здоровенная немецкая обчарка, пусть и не чистокровная. Облизал лицо, капнул слюной на рубашку. Хвост так и летал из стороны в сторону. Собака показывала, как она рада нечаянной встрече. «Рольф! Эй! Рольф! Ро... «О боже!» Ричардс увидел бегущие ноги в синих джинсах, потом мальчишка стащил с него пса, «Извините, мистер, он не кусается, слишком глуп, чтобы кусаться, просто любит знакомиться, он... Господи, что это с вами? Вы заблудились?» Мальчик держал Рольфа за ошейник и взирал на Ричардса с нескрываемым интересом. «Симпатичный мальчишка, хорошо сложенный, лет одиннадцати, и лицо не бледное, верный признак того, что он не городской, а вот выражение лица какое-то странное...» Ну и чем-то знакомое. Ричардсу потребовалось мгновение, чтобы сообразить, что к чему. «Невинность» — вот, что читалось на лице мальчика. «Да», — сухо ответил он, — «я заблудился». «И, похоже, несколько раз упали». «Не без этого, приятель. Хочешь взглянуть на мое лицо поближе и посмотреть, сильно ли оно поцарапано?» «Сам-то я, как ты понимаешь, увидеть его не могу». Мальчик послушно наклонился, взгляделся в лицо Ричардса, ничем не показал, что узнал его. Ричардса это порадовало. «Одни царапины, ничего серьезного». Он говорил «чуть в нос», как все жители Новой Англии. «Жить будете». Его брови сошлись у переносицы. «Вы сбежали из Томастона? Я знаю, что вы не из Пайнлинда. На психа вы не похожи».